Глава 48. Я просыпаюсь, почувствовав запах бекона внизу. Этот поразительный пьянящий аромат пронизывает каждый уголок дома. Уже собираюсь накинуть на себя какую-нибудь одежду и спуститься вниз, но тут слышится стук в дверь. Хватаю халат и кричу. «Заходи!» «Хорошо спала?» Дверь открывается, и входит ник с подносом, полным еды. Маслянистые пышки, бекон, яйца, колбаса и помидоры. Все выглядит восхитительно. «Ты хочешь, чтобы я поправилась? Я всю неделю не выходила на пробежку, а ты только и делаешь, что кормишь меня». «Что сказала бы Кэсси, если бы ты снова прекратила есть, а я ничего не сделал бы?» — улыбается Ник. «Куда мы теперь?» — спрашивает он, когда я заталкиваю еду в рот. «Мы так и не приблизились к случившемуся сделанным». «Не знаю», — отвечаю я, вытирая рот пальцами и стараясь не привлекать к этому внимания. Я просто не верю, что случившееся с ним из с Бет Коннорс не связано, но не понимаю, как именно пересекаются эти два события. Если бы на убили или выкрали с требованием выкупа, я бы решила, что это своего рода месть за убийство Бет. Но на фотографии, которую я получила, изображен счастливый маленький мальчик. Он никак не пострадал. Он улыбается. «Мне это не кажется местью. Мы не можем заявиться к Марку домой и спросить. О, кстати, ты случайно не убил свою невесту 21 год назад?» До того, как Ник успевает ответить, у меня звонит мобильный. «Проклятие! Опять Марк?» Этот номер мне не знаком. Но до того, как звонящий успевает нажать на отбой, я хватаю трубку и нажимаю на зеленую клавишу. «Алло?» Сьюзен Вебстер?» — спрашивает низкий мужской голос. «Да». «Мисс Вебстер, меня зовут Карл Уэстон. В прошлом детектив Карл Уэстон из Даримского отделения полиции. Мне позвонила Джин Уитакер и сказала, что вы, возможно, захотите со мной поговорить об Этани Коннорс». «Конечно». Я прикрываю микрофон рукой и одними губами говорю Нику. «Это детектив». «Можем ли мы с вами где-нибудь встретиться? Например, часа через два?» Я киваю, потом понимаю, что он же меня не видит, и отвечаю. «Конечно. Где вы находитесь?» «В ближайшем пригороде Дарима. Я приеду на поезде». Мы договариваемся встретиться в кафе недалеко от железнодорожного вокзала. Заканчивая разговор, я ожидаю увидеть Нико в возбужденном состоянии. Вместо этого он явно испытывает опасения. Звонок показался ему подозрительным. «Кто это был? Какой еще детектив?» «Карл Уэстон. Тот самый, который уволился из Даримской полиции, потому что не считал Раса на виновным в убийстве Бет. Мы встречаемся с ним через час». «Я не могу», — отвечает он резким тоном. «Мне сегодня нужно заехать на работу, кое-что забрать в офисе. Поезжай одна, потом расскажешь, что он сообщил». «Я не могу скрыть разочарование». Раньше ты не упоминал работу. А попозже сегодня можешь туда съездить? Знаешь ли, не весь мир вертится вокруг тебя. Произносит он холодным тоном и собирается уходить. Возвращайся сюда после встречи. И будь осторожна, ты же понятия не имеешь, что это за тип.